Глава 14. Нападение. На этот раз ворон не пожалел портал для своей ассистентки, сэкономила наше время и мои силы. Я буду рядом, Масе, глаз не спущу, сказал он, проверив мою амуницию последний раз. Но надеюсь, что на этот раз ты не будешь бегать на перегонки с зомби, а постараешься их упокоить. Я вам некромантка. Проворчала я для порядка и красноречиво коснулась спрятанных в рукаве капсул с пыльцой. «Покоя им не будет. Просто развею». «Чтобы драться уже с привидениями?» «Как будто не знаешь, что происходит с духом умершего и обращенного в зомби». «Справлюсь. Не в первый раз. Надеюсь». «Мы с тобой уже почти сработались. Не хочу менять ассистентку», — подмигнул мужчина. «Твоя задача...» найти и обезвредить ловушку. Как обычно, тебе будут всячески мешать. Дружески хлопнув по плечу, он подтолкнул меня к тропе, вившейся, меж высоких, разлапистых и сухих, как скелеты, деревьев. На полигоне для темных магов никакая зелень не выживала. Я осторожно двинулась вперед. Задача стандартная. Мы их по сотни раз за год решали на разных полигонах. Ловушка может быть любой — ослепляющим заклятием света или липкой паучьей сетью, замаскированным проклятием или даже волчьей ямой с тупым колом на дне вместо острова, в избежании смертельных случаев. И путь к цели может быть длинным, не меньше трех километров ходу, и засадами и мерзейшими сюрпризами, вроде модифицированного осиного гнезда или логово костяных гончих а может закончиться за ближайшим поворотом невыполнимым заданием. На что уж хватит воображения и жестокости экзаменаторов. Я надеялась, что королевских невест не собираются гонять, как в конском забеге. все таки от будущей королевы не требовались боевые качества. Так попугают, заставят применить находчивость, смекалку и ловкость, полезные качества для кобр в дворцовом серпентарии. То есть трасса должна быть относительно легкой, но разнообразной. Для тёмных магичек обязательно припасли каких-нибудь поднятых жмуриков. Не зря ворон в шутку предупреждал. И с проклятиями наверняка придется столкнуться. Но то, что предстало передо мной через каких-то пару сотен метров в ложбине между плотно настоящими сухими елками, образовавшими полукруг, я никак не ожидала увидеть. В стороне от тропы... В присыпанной рыжими иглами яме, привалившей спиной к врытому столбу, сидела опрятная старушка в коричневом платье и зеленом платочке. Ее сморщенное, как королипы, лицо было покрыто пятнами, похожими на трупные. Но слишком живой блеск ярких зеленых глаз не мог принадлежать зомби. Щит я насторожила с первого шага по тропе, и сейчас лихорадочно соображала, стоит ли атаковать. На полигоне не все, что встречается на пути, может представлять угрозу. Иногда преподы изуверски подсовывают подсказчиков, без которых ты будешь кружить до изнеможения, но на следующий уровень не выйдешь. И если ты укокошишь такую стрелку, то тебе уже никто не поможет сдать зачет. Старушка молча разглядывала меня, склонив голову к плечу, и насмешливо улыбалась, скаля кривые желтые зубы. Стоило мне на миг остановиться, еще ни шагу не сделав к подозрительному объекту. Как тропа потекла в сторону. Если бы по плечу не чиркнула ветка, то я бы и не заметила, как меня сносит. А это означало одно: ловушка Кто она, ведьма, Демонесса под иллюзией? Или все-таки Лич? только что выпив с десяток душ и обретший подобие жизни. Или... Ае? Как же плохо, что мой особый родовой дар — способности различать диких под любой личиной — словно в глубокую щель забился после моего отравления зельем и не спешит проявить себя. Удерживая щит, я на всякий случай зажала в правую руке сразу три амулета, готовые в один миг их сломать. Убойное соединение проклятия слепоты, заклинание праха и черного ветра. Помоги мне, внученька, спаси меня, прохрипела ловушка и протянула ко мне костлявые руки, подтягивая тропу ближе. Заскрипел под подошвами слой иголок, и показалось, они зашевелились по всей поляне, как скопище тонких рыжих червячков, и поползли ко мне. Совсем недавно я видела такие же вертки, пронырливые иголки. И как пелена с глаз спала. «Точно, Ая! Что она тут делает, связанная только по ногам? Успела освободиться?» «Тварь!» — прорычала я, отпрыгивая в сторону от поляны. «Какая грубая девочка!» — оскалилась нелюдь, а человеческие черты ее лица потекли, как сугроб на солнце, и вытянулись в отвратительную морду, похожую на лисью. «Наконец-то мы встретились, ведьма Лиртон, и теперь тебе не уйти. Видишь, мне даже пришлось прикинуться слабенькой жертвой и попасть в селки ваших глупых магистров». На морде пробилась золотистая шерсть, скрадывая тошнотворный облик. Уши тоже вытянулись и заострились, как у настоящей лисы, только с человеческим телом. Впрочем, руки существа обзавелись черными когтями и короткой серебристой шорсткой. А на голове на миг появился ореол, как маленькая светящаяся корона. Вспыхнула, обдав нелюдь облачком искр и исчезла. Когти из черных стали золотыми, а морда стала выглядеть даже нечеловечески красивой. Передо мной была непростая Ая, одна из их правительниц, Аэнни, королева. И я должна была поверить, что эта тварь — пленница? За спиной раздалось оглушительное карканье, Послышались хлопки крыльев, треск ломаемых веток. Слабо содрогнулась земля. Не выпуская тварь из виду, я глянула через плечо. Знакомый ворон метался от ствола к стволу, но словно не мог подлететь ближе. А между стволами виднелись бегущие ко мне люди в магистрских мантиях. И мелькнула золотистая голова ректора. Странно, что они не воспользовались порталом. «Не надейся, нам уже никто не помешает», — хохотнула Аенни. «Наконец-то ты выдала себя, проклятая ведьма! Как же долго вы таились и скореняли нас из-под тишка чужими руками, выслеживали и натравливали на истинных детей Аэры, отвратительных магов, но никогда не вступали в прямую схватку трусливые и мерзкие дряни». Но ты оказалась так глупа, что вступила в бой. И мы узнали твою кровь, убийц Лиртон. Если бы я не вступила в бой в том треклятом лесу, то вряд ли сейчас выслушивала бы вопли люди. Странно, что в испытании невест поставили схватку с Айе. Зачем? Или наше тысячелетнее противостояние с дикими опять перешло в горячую фазу, и королю важно, чтобы его супруга могла воевать с ним бок о бок. Странный отбор. Очень странный. И ещё удивительно, почему никто не понял, что жертва совсем не простая Ая. И совсем не жертва. Здесь же король. Он-то должен увидеть, что вместо простой нелюди, с которой справится любой магистр, в сетях ловчих оказалась одна из диких королев с никому неизвестными силами и способностями. Об этих сверхтварях известно только то, что их должно быть 16 в мире аэры — по четырем временам года и четырем стихиям. Но, к счастью для людей и магов, не люди уже сотни лет не могут возродиться до полного числа, чтобы создать великую сеть, которая охватит весь наш мир. И чего то у меня сильное подозрение, что именно эта рыжая тварь уничтожила королевский лес в считанные дни. Слишком рыжими были иглы. У обычного сухостоя таких не бывает. Между тем в слое иголок начали образовываться подозрительные ямки. Под землей открылась десятка-два нор, куда хвоя сначала провалилась, затянутая как в водоворот, а потом начала выталкиваться наружу. Аси, уходи! словно издалека донесся до меня крик. Ректор остановился в пяти шагах от меня. Ближе ему не позволяло подойти зыбкое Марево с пархавшими в воздухе рыжими блестками. Плохо. Тварь отгородила нас барьером, и внутри него царила враждебная людям магия Аени. Попытка выйти за его пределы едва не окончилась моим ожогом. Рыжие искорки рассерженным роем вились вокруг моего щита, укрывшего меня с ног до головы. Я чувствовала, казалось, каждый укус, когда крохотные паразиты, питающиеся магией, впивались в мой щит и истончали его. Долго я не продержусь. Нужно было решать. Либо я сейчас атакую особыми заклинаниями рода Лиртон и откроюсь перед всем честным народом, и тогда последствия для меня будут ужасными. Магистры сразу почуют демоническую составляющую древних заклинаний, еще не очищенных от влияния Нижнего мира. Либо... Либо меня спасут извне, и тогда можно считать задание проваленным. Моё имя ты знаешь, горжусь. А твое? спросила я у нелюди, и осторожно, не привлекая внимания, пошевелила пальцами, сбрасывая бесполезные заклинания. Эту тварь такой мелочью не пронять, если она сумела призвать свою армию, а значит, пробить защиту школы, созданную архимагами, у которых ни читам, ни сил и магии. «Зови меня матушка Сен. оскалилась Аэнни. Размечталась. Назвать нелюдь матушкой, сестрицей или другим словом, означающим родство, это добровольно отдать ей власть над собой. Ментальную, духовную и даже вполне физическую. Но и получить что-то взамен, не без этого. Любая связь обоюдна. Но мне последние из дары Ая не обломятся. Разве что коготь в горло. Лучше я буду звать тебя Рыжие Сен. Я продолжала тянуть время, хотя ямы на лужайке уже превратились в холмики, готовые взорваться какой-нибудь гадостью. Но и силы школы подтягивались. Я видела, как ректор раздает беззвучные команды и расставляет атакующих. Очень похоже на осень. Ты королева огненной осени или осеннего огня? Не имеет значения, — снова усмехнулась тварь, показав звериные острые клыки. Очень даже имеет. Если весенние, тоже сочетание букв, и летние, Айени даруют жизнь, то с ними один способ борьбы. А осень и зима — воплощение и умирания. С ними нужны другие заклинания. Магия осенних и зимних Айени в чем то сродни нашей тёмной. Она разрушительна. Их проклятием и заклинанием праха не удивишь и не уничтожишь. А королевский лес был беспощадно убит. Засох от невидимого огня. Я уверена, что правильно опознала дар этой Айене. А правильно определить оружие врага — это половина успешной защиты. А как при лесных пожарах останавливают огонь? Никак. Ждут, пока не выгорит весь участок между естественными преградами, реками и озерами. Или вызывают ливень, но водная магия в схватке с осенним огнем не поможет. Или... Направляют встреченную стену огня, чтобы стихия поперхнулась с собой, пожирала сама себя и иссякла. Но я не красный маг, и магии и стихий совсем не владею никакой. Я всего лишь чернокнижница. Молчишь? С усмешкой сощурилась тварь. Вспоминаешь подходящие заклинания? Напрасно. Они тебе не помогут. Я, как ты правильно заметила, королева. Ты — пылинка передо мной. Но я могу предложить тебе сделку. Глупо договариваться с дикими. Они забывают клятвы, как только те отзвучат. Но можно вызнать ее цели. — Что ты хочешь, рыжий сын Найди. И приведи ко мне девицу, что спряталась в стенах вашей проклятой школы. У нее временное помрачение рассудка. Она считает себя человеком. Мы обеспокоены. Какие страсти кипят в дружной семье нелюди, однако. Так ты за ней пришла, не за мной? — удивилась я. Ах, дорогая! Почему бы не сделать попутно два дела? За двумя зайцами погонишься. Как ее имя? Сначала договор. А какова цена? Может я и пальцем поленюсь пошевелить. Самое высокое. Я оставлю тебе жизнь. Я сама себе ее оставлю, усмехнулась я. Надеешься на помощь? Напрасно. Поторопись, пока не вмешались ваши глупые магистрики. У них все равно ничего не выйдет. Раскрой глаза, ведьма Лиртон. — Где я? — Там все мои сестры и братья. Они уже здесь. Она раскинула руки, покрытые золотистой шёрсткой, охватывая поляну. — Это что, она намекает, что сейчас сюда придут остальные айени? И это все ради меня? Какая честь! Что ж, не я начала эту игру, бессмысленно скрывать силу. Жаль, конечно, потерять работу в первый же день. Вряд ли король и совет ока оценят, какое перед ними сокровище, когда почуют демонический привкус. Еще изгонять начнут, убивать, объединившись с теми же аени. Кто же поверит, что я хранительница первозданной магии иного мира? Силы, растворенные в бесчисленных поколениях черных магов, смешанной с простой кровью и ослабленной за сотни лет. Чтица тьмы. А где я? Там все ведьмы Лиртан. Лиартан. На языке иного мира. «Сделки не будет», — твердо сказала я. Плевать, кого там потеряли Аи. Скорее всего, очередная замороченная девица смогла стряхнуть на вождение и бежать. «Не торопись отказываться, ведьма Лиртон. Ты последняя. Представь, какое у тебя будет по смерти, если ты не оправдаешь надежд своих давно сдохших родственниц». Я добавлю к цене твоей жизни вот эту потерю. Узнаешь? Тварь щелкнула пальцами, и из земли перед ней вытолкнулся мешок, заляпанный землей тиной. Но монограмма на клапане, вышитая руками моей тетки Летти, была вполне различима. А ей легонько пнула мешок, чтобы я получше разглядела монограмму. Я мгновенно рассверепела. Да хоть сожри этот грязный мешок и подавись. Никаких договоров с Айе. Никогда. Мы ударили одновременно. Нелюдь полыхнула оранжевой молнией, но я, выщелкнув высь зонтик-ос, накрывший поляну в пределах барьера, перекатом ушла за спину твари и развеяла по земле, покрытой слоем сухих иголок, заклинание черного тумана. Оно особенно эффективно в замкнутых помещениях, а не под открытым небом, но тут как раз подвернулся уникальный случай — магический барьер. Пространство, так замечательно ограниченное стараниями моего врага, мгновенно наполнилось густой и вязкой, как смола, тьмой. В ней увязло все в пределах круга, кроме меня. Заклинания, как верные псы, никогда не тронут своего Творца. Я и видела отлично в кромешном мраке все таки чтица тьмы. Ослеплённая тьмой рыжая сен окончательно утратила человеческий облик, удлинила шерсть, вившуюся огненными протуберанцами, окутывая тварь с головы до пят, и попыталась развеять туман, одновременно атакуя меня мощными алыми молниями. Она целилась на слух и нюх, но ее движения были слишком медленными. Я успевала отклониться и швырнуть проклятие или честную сталь. Увы, они сгорали в огненном коконе не люди, не причиняя той вреда. В это время цветок зонтика Ос распустился наконец и созрел. Каждая магическая спица расщепилась на десятки тончайших и острейших лезвий и закрутилась с миртоносной вертушкой, опускаясь вниз. Слишком плавно, мешал мною уже созданный туман потому я все делала, чтобы отвлечь рыжую сен и не дать ей поднять голову. А враги не дремали. Земля подо мной внезапно зашевелилась, и я едва не провалилась в образовавшуюся яму, откуда выпал толстый корень или щупальца. Что бы то ни было, оно тут же попало под пресс тумана, правда, уже разорванного огненными сгустками и превращенного в клочья. Зато они теперь смолой растекались по земле закупривая норы. А нелюдь всё лупила и лупила рыжими молниями, неиссякаемая зараза, способная подпитываться от разлитой в мире магии, от моих же заклинаний истончая их. Безна, как же тяжело уворачиваться от этих дряных молний, стараясь не споткнуться и не оставить ногу в зубах тварей, застрявших в норах. зонтик оскоснулся коснулся кончика рыжего протуберанца, от шкуры Айени и мгновенно схлопнулся. «Есть!» Тварь оглушительно взревела и рассыпалась на тысячи огненных клочков, разлетевшихся осами. «Не сдохла, нет. Тут я не обольщалась. Это же королева не людей. Такую почти невозможно убить, не задействовав духов рода. А их я не хотела звать до последнего. Не при свидетелях». Но рыжий сен требовалось время собраться и трансформироваться в новое тело. А его я не собиралась ей давать, и уже срывала шеи горсть амулетов. Меня подвела неопытность. Увлечённая зрелищем красиво распадающиеся на искры нелюди, я не заметила, как одним махом из нор вылезли еще пять тварей и взяли меня в кольцо. Спасло то, что одновременно саени Лопнул ее барьер, и в круг ворвался лорд Сириен с магистрами. Точнее, не это меня спасло. Мне бы хватило и парочки нелюдей, которые не стали отвлекаться на магистров, а сразу атаковали. Я успела выставить щит. Второй. Они с такой же скоростью разлетелись в дребезги. «Руку!» — прогремел над головой голос Эрвида Стейра. Я вскинула левую, правой посылая в горло одной из нелюдей проклятия пятого уровня, нанесенного на лезвие кинжала. Ворон едва не вырвал мне руку из плечевого сустава, выхватив меня из гуще схватки. Вовремя мы убрались. Внизу распускался ослепительный солнечный бутон невиданной силы заклинания. Я зажмурилась. Но свет проникал сквозь веки, выжигал череп изнутри, и я позорно потеряла сознание, успев подумать, что это становится традицией.